Влени должны уклоняться от своего долга, сказал он. Нельзя просто так вот взять и выбросить за окно целое состояние. Деньги помёт дьявол, сказала вдова. В вашем случае. А не так же плод нелёгкого труда дона Хусе Монтгеля? вдова прикусила пальцы. Вы прекрасно знаете, что это не так, возразила она. Богатство, приобретённое дурными путями, и Первым поплатился за это сам Дон Хусе Монцьель, ведь он умер без покаяния, она говорила это уже не в первый раз. Главная вина лежит на нём, преступнике, вдруг закричала она, показывая на алькальда, который, придерживая за локоть директора цирка, шёл по противоположному тротуару. Но искупить её должна я, сеньор Кармайкл, будто не слыша её. Сложил стянутые резинками пачки денег в картонную коробку, встал в дверях патио и начал вызывать по алфавиту работников. Вдова Монтьель слышала, как мимо нее проходят за еженедельной выдававшиеся по средам получкой люди, но не отвечала на их приветствие. Она жила одна в девяти комнатах темного дома, где умерла великая мама. Хосе Монтьель купил этот дом, не предполагая, что его собственная вдова будет одиноко дожидаться в нем смерти. По ночам, обходя с баллоном инсектицида пустые комнаты, она встречала великую маму, давившую в коридорах в шеи, и спрашивала ее «Когда я умру?». В начале 12-го вдова увидела сквозь слезы, как площадь пересекает Падре Анхель. Падре! Падре! позвала она. Ей показалось, будто зовёт завя его, она зовёт свою смерть. Однако падре Анхель её не слышал. Он уже стучался в дом вдовы Ассис, стоявшей напротив, и дверь чуть приоткрылась, чтобы пустить его. В галерее, наполненной птичьим пением, лежала в шезлонге вдова Ассис. Лицо её покрывал платок, смоченный флоридской водой. По стуку она поняла, что это падре Анхель, однако продолжала наслаждаться коротким отдыхом, пока не услышала, как к ней здороваются. Она открыла своё лицо, на котором были видны следы бессонницы. "Простите, падре", сказала вдова Ассис. "Я не ждала вас так рано". Падре Анхель не знал, что приглашён на обед Немного растерянный, он извинился и сказал, что у него тоже с утра болит голова, и он решил перейти площадь до жары. "Не беда", успокоила его вдова. "Я сказала это только потому, что очень плохо себя чувствую". Падре вытащила из кармана истрёпанный требник. "Если хотите, можете отдохнуть ещё немного". А я помолюсь, сказал он. Вдова запрестовала: "Мне уже лучше", сказала она. Не открывая глаз, она пошла в конец коридора и, вернувшись, очень аккуратно повесила платок на подлокотник шезлонга. Когда она стояла перед падро Анхелем, ему показалось, будто она помолодела на несколько лет. "Падре", ровным голосом сказала вдова, "мне нужна ваша помощь". Падре Анхель сунул хлебник в карман. "Я к вашему слугам. Речь снова идёт о моём сыне, Асисе. Роберто Ассисе. Роберто Ассис, уехавший на канонии и предупредивший, что вернётся в субботу, неожиданно возвратился вчера вечером и, нарушив обещание забыть о Листке, до рассвета просидел в темноте комнаты, поджидая предполагаемого любовника своей жены. Падре Анхель ошамлённо её выслушал. Для этого не было никаких оснований, сказал он. Вы не знаете Астиса, в падру ответила вдова. Их воображение настоящее преисподнее. Ребека знает, что я думаю о листках, сказал он. Но если хотите, я могу поговорить и с Роберто Ассисом. Ни в коем случае, сказала вдова. Это только подольёт масла в огонь. Вот если бы вы вспомнили о листьях в воскресной проповеди, это, я уверена, заставило бы Роберто задуматься. Падре Анхель развёл руками. Это невозможно, воскликнул он. Это придало бы событию важность, которой у них нет. Нет ничего важнее, чем предупредить преступление. Вы думаете, может дойти и до этого? Я не только думаю, я уверена, что не смогу предотвратить его. Они сели за стол. Босая служанка принесла рис с фасолью, тушёные овощи и блюдо фрикадельки в густом коричневом соусе. Падре молча положил себе жгучий перец. глубокое молчание дома и растерянность, переполнявшие в этот миг его сердце. Вновь перенесли паdre в голую комнатушку начинающего священника в знойном полудне Макондо. Именно в такой день, пыльный и душный, он отказался отпивать самоубийцу, которого жестокосердные жители Макондо не хотели предать земле. Он расстегнул воротник сутаны, Хорошо, сказал он вдове. Постарайтесь тогда, чтобы Роберто Ассис не припустил воскресной мессы. Вдова Ассис пообещала ему это.